пятьдесят четыре. После долгого умолчания он наклонился и вывернул фитиль, посмотрел на меня, будто бы что-то наконец сместилось в его душе, но лишь на мгновение, и взгляд снова застыл. Недостаток нашей новой драматургии в том, что, исполняя роль, вы не способны понять, чему следует верить, а чему нет. На всем острове не найти никого, кто присутствовал бы тогда на школьной площадке. Однако верность других фрагментов моей истории вам подтвердит кто угодно. Я вспомнил сцену на водоразделе. В сюжет, рассказанный кончисом, она не вписывалась, но духу его соответствовало. Прочем, я и не ставил под сомнение слова старика. Ясно, что он поведал мне о действительных событиях, завершил свою вымышленную автобиографию правдивой главой. Ну а после расстрела, израненный, я потерял сознание и долго проваливался в беспамятстве. Кажется, при моем падении заложники принялись кричать. Это-то меня похоже и спасло, отвлекло внимание стрелявших. Видимо, им приказали развернуться и открыть огонь по заложникам. Как я узнал потом, через полчаса сельчан допустили на площадку оплакать своих мертвецов, и они наткнулись на меня, лежащего в луже крови у ног повстанцев. Меня подобрали экономка Сула, это потом Мария ее сменила, и Гермес. Когда меня поднимали, я чуть слышно застонал. Меня отнесли домой и спрятали в комнате Сулы, и Петереску меня выходил. «Петереску?» Да это рязку. Я напряг зрение и нечто в его лице сказало мне: да, и эту вину он признает, и эту вину не считает виной. Начние копать, у него загади приготовленное оправдание. А полковник? После войны его разыскивали, чтобы предать суду за бесчисленное зверство. Причем некоторые из них он совершил в той же манере. Мнимое послабление в последний момент тут оно обернулось для заложников лишним страданием. Комитет по розыску военных преступников расшибся в лепешку, но Вимели теперь в Южной Америке, а может в Каире. Что стало с Антоном? Антон решил, что я убит. Слуги не посвятили в тайну никого, кроме Патерезку. Меня похоронили, точнее закопали в землю пустой гроб. Вимель отбыл со острова в тот же день, оставив Антона расхлебывать заваренную им кровавую кашу на руинах былого благожелательства островитян. Должно быть весь вечер, а то и ночь Антон составлял подробнейший рапорт о случившемся. Сам отпечатывал его на машинке всеми экземплярами. В конце рапорта он отмечает этот факт, полагая, он сделал бы больше копий, если каретка справилась. Ничего не утаил, никого не стал обелять себя в первую очередь. Рапорт я вам сейчас покажу. На гравинную площадку вышел негр, взялся складывать экран. На верху капошились. А потом через два дня у стены школьной площадки, там, где земля еще не просохла от крови, обнаружили его труп. Он застрелился. Да был, конечно, жест раскаяния, обращенный к сельчанам. Немцы делали замяли. В скором времени личный состав гарнизона был полностью заменен. Из рапорта ясно, почему. Зачем ему понадобилось столько экземпляров? Один Антон наутро вручил Гермесу и наказал передать его моим заграничным друзьям, коли те будут наводить обо мне справки после войны. Другой, с теми же устными распоряжениями, достался деревенскому клирику. Третий Антон положил на письменный стол, отправляясь стреляться. Конверт не был запечатан. Верно для того, чтобы прочли и бывшие подчиненные, и высокое начальство. Три экземпляра канули бесследно. Может, он послал их в Германию, родственникам или друзьям. Военная цензура вряд ли их пропустила. Впрочем, к чему гадать? А последний экземпляр всплыл уже после войны. Его прислали в редакцию одной афинской газеты, присыл, купив небольшую сумму денег. Вот-то милостыню. Штемпельменский. Очевидно, Антон отдал экземпляр кому-то из солдат. И напечатали? Да, отрывки. Он похоронен на острове, на семейном кладбище, близ Лейпцига. «Ах, да, сигареты. Что ж, сельчане так и не узнали о том, какой выбор вы сделали. Рапорт был опубликован. Кто-то поверил тому, что там написано, кто-то нет. Естественно, я позаботился, чтобы те, кто находился на иждивении расстрелянных, не умерли с голоду. А повстанцы, про них вы что-нибудь выяснили? Двоюродный брат и его товарищ, да, их имена известны. На деревенском кладбище им воздвигнут памятник». А Важак, я разузнал кое-что и о его судьбе. Перед войной он шесть лет провел в заключении. Сперва его посадили за убийство, просто crime passionnelle, преступление, совершенное в состоянии аффекта, французский. А затем и не раз за дебошерство и кражи. На Крите поговаривали, что он замешан и в других убийствах, по меньшей мере в четырех, причем одна с особой жестокостью. Когда в Грецию вторглись немцы, он находился в бегах. и вдруг прославился по всему южному Пелопоннесу своей безрассудной отвагой. Видимо, он не входил в военизированные партизанские отряды. Нет, знаешь, шлялся туда-сюда, убивал и грабил. Не только немцев, но и братьев своих греков. В двух случаях это было установлено документально.